Литературный жанр и чтение. Чтение во многом обуславливается жанровой формой произведения. Разные жанры требуют разного чтения. Одно дело чтение романа и совсем другое чтение, например, жизнеописания великих людей. Поэтическое произведение не может читаться точно так, как произведение драматическое. В зависимости от формы произведения, Определяется и способ чтения, помогающий читателю, как можно глубже проникнуть в строение и внутреннюю логику художественного текста. Чтение – это, в сущности, такой анализ художественного произведения, который способствует развитию эстетического вкуса читателя и чуткости его восприятия. Функция художественного жанра представляет собой чрезвычайный интерес – Специфика изучения формы и содержания, их соответствий и противоречий, исследование приемов построения образа романа или рассказа, драматического произведения или короткого эссе осуществлялось раньше, да и сегодня в определенной мере осуществляется в отрыве от читателя. Именно это побуждает специалистов изучать специфику чтения произведений разных жанров – чтение рассказа, чтение поэзии, чтение драматургии, чтение публицистики, научно-популярной литературы, справочной, энциклопедической и т.д. Ниже рассматриваются не все жанры печатного слова, но в обязательном порядке обращается внимание читателя на принципиальные вопросы, возникающие при чтении того или иного вида литературы. Попробуем вникнуть в некоторые особенности чтения произведений разных литературных жанров.